Глава третья. Кандидат в доктора спорта. «У тебя кровь из глаз течет», — произнесла наконец Елизавета. «Чего?» Я подошел к зеркалу у платяного шкафа и посмотрел на свое лицо. «Да, Елизавета как никогда правдива. Кровь течет. Именно течет. И я очень надеюсь, что это не связано с заражением этой безумной хренью». А я даже не почувствовал, в основном из-за того, что моя физиономия покрыта потом, как и остальное тело в этом защитном презервативе. Алевтина как-то ненавязчиво перехватила ножку от стула. «Эй, Аля, не дуркуй!» — предупредил я её, отступая на пару шагов. «Нельзя рисковать», — покачала она головой. «Вы серьёзно?» «Блин, надо что-то делать, а то я уже вижу в глазах Алевтины почти принятое решение по моему нейтрализаду. Я только что срастил тебе два ребра, Елизавета! Я потратил девяносто единиц внутреннего ресурса, чтобы это не значило!» «Рвота и кровотечение из глаз могут значить, что ты заражен». В глазах Алевтины виделось, что она уже все решила и готова к действиям. «Елизавета!» — понял я без перспективность переубеждения медсестры и переключился на главбуха. «Нельзя рисковать», — повторила слова Алевтина Елизавета. «Вот суки!» «Я буду сопротивляться!» — предупредил я их взмахом, выдвигая цилиндры телескопической дубинки. «Или же дайте мне уйти!» «За дверью мертвяки», — напомнила Алевтина. «Слишком рискованно открывать ее». «Но есть окно», — предложила альтернативу главбух. «Хотите, чтобы я сломал себе ноги и своими криками привлек мертвяков?» Истерически рассмеялся я. Делай добро коллегам после такого. Я почти на 95% уверен, что кровь из глаз и рвота — последствия расходования внутреннего ресурса. Ну, меня никто не грыз, ран нет, по воздуху эта хрень не передается, так как в этом случае мы все уже давно были бы в... <coughs> противоположной команде. Ладно, раз эти предательские суки решили от меня избавиться, то так уж и быть, но я, блядь, обязательно выживу. ладно «Я выхожу в окно», — решился я и посмотрел на Елизавету. «У вас тут шмотки ненужные есть?» «В шкафу посмотри. Только черное пальто с шарфом не трогай», — ответила главбух. Я открыл шкаф и начал вытаскивать бухгалтерскую верхнюю одежду. Быстро связал из пальтишек и полупальтишек трос, который морским узлом привязал к радиатору батареи. Медсестра, которую я спас, и главбух, которую я спас, молча смотрели за этим. Я взглянул на них осуждающе. Вдохнул-выдохнул и отворил окно. А там, за окном, прекрасный осенний вечер, легкий ветерок, приносящий запах намечающегося дождя, желтые листва на деревьях, мутно-красное солнце, клонящееся к закату. Будет очень жаль, если в такой прекрасный атмосферный осенний вечерок я навернусь с третьего этажа. «Живите долго», — пожелал я своим коллегам и швырнул трос в окно. «Прости», — ответила на это Алевтина, но я не почувствовал в ее голосе искренности. Хрен тебе а не прощение неблагодарное. Забираюсь на подоконник, хватаюсь за трос встаю на оцинкованный оконный отлив. Вот тут у меня и сжались яйки. В кино видеть, как спецназёры лихо влетают в окна на тросах, это зрелищно, это красиво. А вот когда сам, совсем не спецназёр, вместо специализированного троса у тебя шмотки покойных бухгалтеров, это страшно, это ссыкотно. Но делать нечего, надо решаться. Тут, в конце концов, на меня сейчас две барышни смотрят, пусть и предательские насквозь, но барышни. Почему-то именно последняя мысль придала сил и решимости. Даже если я подухну через пару минут, будет лучше, если никто не сможет вспомнить, как я мялся, как сученька, на отливе окна. Поехали. Руки у меня совсем к скалолазанию не приспособлены, поэтому надо спускаться как можно быстрее. Развернулся, сел на отлив, спустил вслед за ногами жопу, при этом обеими руками держась за трос, а затем начал спуск. «Ну, как спуск?» Вцепился в трос, поднял голову, вижу Алевтину, которая внимательно наблюдает за моими действиями. «Сука!» Могла бы для приличия не смотреть. Ведь всегда можно чуть позже увидеть результат в виде орущего врача с переломанными ногами, а потом еще и его разбросанные мертвяками кишки. «Пошла она!» Глянул вниз. «Зря!» Какой-то мертвяк уже увидел меня и дожидается у тросика. «Пидор!» им план!» Может, попадать счастье на втором этаже?» Спустился ниже, заглянул в окно. Мертвяки вчетвером жрут кого-то в процедурном кабинете с выбитой дверью. «Блядь!» «А внизу всего один мертвяк. Пока что. Может, как спецназер десантироваться к нему на голову и ожесточенно забить дубинкой?» «Рискнем. Шансы на успех в четыре раза выше, чем в той процедурной. Блин, жаль, что я в тапках. И руки еще уже не медь начали от неожиданных нагрузок». Тут что-то промелькнуло рядом с головой, а затем внизу что-то хрустнуло. Смотрю вниз. Мертвяк лежит и не шевелится. А рядом с его проломленной головой лежит мощный дырокол из тех дыроколов, которые способны за раз пробить полпачки бумаги А4. «Ну, спасибо», — поблагодарил я выглянувшую вместе со своим пятым размером Елизавету. «Надеюсь, ты не заражен, Георгий», — пожелала она мне и исчезла в окне. «Теперь...» Когда знаю, что моей заднице больше не угрожает контакт с зубами очень молодого и не очень мертвого паренька в изорванной и окровавленной фиолетовой футболке с принтом эмблемы ФК «Артак», спускаться стало морально легче. Спрыгнув примерно с двух метров высоты, я ощутил всю гамму чувств своих ног, амортизировавших пришедшийся удар, и сразу же бросился бежать. В лес, мать вашу! Заныло правое колено, для которого это падение не прошло без последствий. Пощупал его... Вроде просто потянул, а затем я увидел мчащегося на перехват здорового мертвяка в одежде охраны. В этот раз я особо не разглядел, но сдаётся мне, что это именно он не так давно убегал от десятка мертвяков. Что делать? Вступать в жестокую смертельную схватку с риском привлечения других мертвяков или спринтом рвануть на разболевшейся коленки в закат? Чувствую, это именно та ситуация, когда лучше героически сражаться с хоть какими-то шансами на успех, чем совершенно без шансов пытаться сбежать с больной ногой. Решено. Надо выбить ему колено, а лучше сразу оба, но я реально смотрю на вещи и думаю, что вряд ли смогу потянуть вынос обеих суставов парой ударов. Детка-то крепкий, явно военный на пенсии, ну или бывший спортмен какой-то. Схождение... Вжух! Мимо! Мертвяк что-то почувствовал и дернул ногой. По бедру попал, что вообще ни хрена не значит. Пытаюсь увернуться, почти получается, но мертвяк задевает меня плечом, и я отлетаю в сторону. «Зараза! Ну держись!» Перекатился, чуть не взвыл от боли в правой ноге, превозмог боль, встал в боевую стойку и выждал, пока эта немертвая скотина не приблизится для удара. Рискованно, конечно, но я вижу, что координацию мертвяки имеют отличную — поэтому с этого типа станется отбить удар и сожрать меня, как молочного поросенка Бывший охранник решил размашисто ударить меня по физиономии правой рукой. На рефлекс охраняю дубинку, перехватываю бьющую руку и кидаю ублюдку классической кочергой. Мертвяк перелетел через меня и воткнулся головой в газон. Подхватываю дубинку и от всей своей циничной врачебной души шарахаю ею по мертвецкой голове. «И ещё, и ещё, и ещё!» «Кажется, готов». Плюс 200 единиц опыта. Восстановлен субнавык «Греко-римская борьба». Перманентный бонус за восстановление плюс 15 к «Рукопашный бой». Плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. В голове будто щелкнуло что-то и поперли флэшбэки из времен моей греко-римской юности. Знакомо заныли мышцы, промелькнул эпизод вручения золотой медали за чемпионат Баратовской области Потом отчетливо вспомнился чемпионат России по греко-римской борьбе 2011, где я вышел в финал с тогда еще тоже юным Магометом Магометовым, и он с особой жестокостью скрутил меня в банан. Самое примечательное, что в полуфинале я точно так же скрутил в банан Ибрагима Ибрагимова, который через три года стал чемпионом мира. Да, славные были времена. А далее я тогда Магометова, хрен бы потом стал врачом. Олимпиады, турниры, чемпионаты... Чем чёрт не шутит? Вполне возможно, даже и мира. Эх. Помассировав ногу, поплёлся к лесу, но увидел среди деревьев силуэта совершенно нездоровых людей и резко развернулся обратно к больничке. С травмированной ногой я по лесу далеко не ускочу. Обратно. Обратно, пока не заметили. Поплёлся вдоль стены здания, попутно осторожно заглядывая в окна. В педиатрическом отделении я обнаружил пустой кабинет, закрытый, но с приоткрытым для проветривания окном. Это просто сам боск велел забраться. Оттолкнул створку окна дубинкой, схватился за отлив, подтянулся, поместил жопу на отлив, с тихим подвыванием поднял туда же ноги, перелез, змейкой втиснулся в не такую уж широкую створку и спустился с подоконника на благословенный кафель кабинета УЗИ, судя по стоящему у аппарату. Осмотрелся в пустом помещении. Запер окно, медленно и тихо задвинул ролл-шторы, сел на кушетку и облегченно выдохнул. Пронесло. На этот раз. Определенное беспокойство вызывала дверь. Она из некоего материала, в среде строителей, называемого пальцекартон. Необходимо несколько хороших ударов плечом, чтобы попасть на внеплановый прием к врачу. Но это все от экономии при строительстве. Причем эпизод, подобный на моей памяти, уже был. В принципе... Если набрать хороший разгон, можно войти в дверь даже с первого раза. Поэтому надо соблюдать максимальную тишину. Нога болит при неосторожных движениях, поэтому бегун из меня нынче не очень. Какой же неблагодарной скотиной оказалась Элевтина. Я ее спас, блядь. Ее должны были сожрать раз пять, а я ее вытащил из того коридора. И что в ответ? При малейшем признаке чего-то непонятного рисковать нельзя, сука. В следующий раз нас сведет судьба, я ей хрен помогу. Хотя, надо смотреть правде в глаза, помогу. А впрочем, посмотрим. Может, не пересечемся уже больше. Они-то точно с Елизаветой выживут. У них стальная двери вот на сто процентов уверен. Какие-то запасы пищи. Так как бухгалтера же откуда-то черпают свои печеньки для своих ежедневных чаепитий. А у меня... Медленно поднялся и доковалял до стола с табличкой «Максимова ФВ» где начал рыться в выдвижных ящиках. Обнаружилась начатая упаковка песочного печенья. Одна надкушенная арахисовая вафелька, пять одноразово-многоразовых пакетиков чая, кружка и ложка. Чайник обнаружился в шкафу, но включать я его, конечно же, не буду, а то набегут и отнюдь не закипит точком. Сживав пару печенек, начал раздумывать над арахисовой вафлей, но решил оставить ее на потом. В горле что-то пересохло подошел к раковине и, тихо-тихо приоткрыв кран, набрал стакан воды. Водопроводную воду терпеть не могу, но сейчас ситуация такая, что можно окочуриться от обезвоживания. Можно сказать «поел», можно сказать «попил». Что теперь? Правильно, прилечь и поспать. С ногой я понятия не имею, что делать. В таких случаях обычно снимок делают, Поэтому я, абсолютно точно знающий по ощущениям, что это растяжение, только и могу, что прописать себе обезболивающие эластичный бинты и покой. Обезболивающего нет, эластичный бинт из настенной аптечки кто-то уже давно увёл, поэтому только покой. Прилёг и закрыл глаза. А затем вспомнил, что пообещал себе внимательно изучить тут текстовую хрень, что вылетает прямо на глаза время от времени. Такс, характеристики те же. Я все еще погуляйкин Георгий Мартынович. Правда, уровень уже четвертый. Скрытность прибавила плюс один, но это было еще до экстракции главбуха из-под сейфа и моего дальнейшего изгнания. Охренеть! Времени прошло минут сорок, а ощущение, будто целая жизнь прошла. Хренов адреналин. Появилась какая-то новая фиговина, именуемая очки развития. Пока трогать не буду. Разберусь-ка лучше с очками навыков. Сейчас их у меня двадцать семь штук. «Надо бы их распределить во что-нибудь актуальное и посмотреть, что получится». «Что сейчас самое актуальное?» Я затащил схватку с бывшим охранником только за счет того, что вовремя восстановился навык греко-римской борьбы. Конечно, формулировка «вовремя восстановился» звучит дико, но так оно и было, потому что я умею смотреть правде в глаза и понимаю, что к 33 годам в борьбе не представлялось себя и 5% себя 18-летнего. А тут прям с флешбэком шарахнуло. И теперь я помню некоторые приёмы так, будто отрабатывал их вчера. Ещё и мышцы сейчас горят, как будто после долгой физической пахоты на износ. Чувствую, завтра будут болеть как никогда. Итак, 27 единиц навыка. Судя по тому, что даже 15 добавочных единиц к рукопашному бою дали мне мои давно позабытые навыки борца-любителя, то 27 могут приятно удивить. Что же выбрать? Есть куча навыков, но актуальных сейчас только два рукопашный бой и холодное оружие. Помимо моей вечной любви, Хома Третьего, был еще период году в 2005-2006 с игрой Fallout 2. Это оказалась серия из двух игр, первую из которых я прошел после второй. Сюжетно они почти никак не связаны, но главное, у них была RPG-система, где тоже были очки навыков, очки способностей. Я зарубался в Fallout вместо учебы в старших классах, имел просадку в успеваемости, а потом как-то охладел к этой игре. Не в том плане, что она имела какие-то недостатки, нет. В том плане, что я прошёл её вообще всеми доступными и подсказанными мне друзьями способами. Но Fallout в конце концов прошёл, а вот Home 3 остался. <смех> и так получилось, что я сижу вот, рассматриваю характеристики и вижу какую-то систему. Очков навыков 27, а уровень меня 4. Первый уровень, как я понимаю, был изначально, поэтому очки навыков дали только за три. За три уровня также дали одно очко непонятных пока что способностей, но мы совсем сейчас разберемся. По логике вещей лучше на все очки раскачать рукопашный бой, так как даже если я все доступные очки навыков вложу в холодное оружие, оно будет только тридцать девятого уровня, тогда как если вложу все очки в рукопашный бой, то получу его 59 уровня, что на целых 20 очков круче, чем холодняк, и, как я подозреваю, даст куда больше преимуществ перед мертвяками. Если я их буду, как ММАшник Пётр Емельчук, ронять об стены, а пол... Хех, круто. Решено. Инвестирую 27 очков в рукопашный бой. Теперь Георгий-рукопашник лишь на 10 градаций уступает Георгию-пульмонологу. С этим разобрались. Мышцы что-то начали жестоко греться, но пока что терпимо. Хотя я все-таки сниму с себя защитный костюм. Так, настала пора этого загадочного очка способностей. Что же из себя представляет очко способностей и куда его тратить? Ого, вылезло дополнительное меню поверх списка навыков. Смотрим. Ну, тут список способностей, которые дают какие-то преимущества, но это как посмотреть... Есть список из пара десятков медицинских специализаций, к которым открыт доступ благодаря уровню навыка «Медицина общая», но есть и заблокированные способности, которые можно получить, только подняв уровень данного навыка до определенных величин. Например, медицина нейрохирургия и почему-то медицина психотерапия открываются только при достижении 90 уровня «Медицина общая». Но не знаю. Я во время учебы будущих психотерапевтов видел, Ребята не умнее остальных, но и не тупее. Или за этим навыком стоит что-то большее. Да хрен с ней с медициной, я ее сегодня точно открывать не буду. У меня больница полна бывших пациентов, и они хотят меня сожрать. Не конкретно меня, но меня в том числе. Что здесь есть из реально полезного в текущих обстоятельствах? Такс. Молниеносные удары. Увеличивает скорость нанесения безоружных ударов на 30%. Точные удары увеличивает точность нанесения безоружных ударов на 30%. Бронебойные удары увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. И вот думай теперь. Тут стоит пометка, что при выборе одного из вариантов два остальных блокируются навсегда. Поэтому либо-либо-либо. Тхэквондо открывает субнавык по данному виду единоборства. Кунг-фу открывает субнавык по данному виду единоборства. Дзюдо Открывает субнавык по данному виду единоборства. Джиу-джитсу. Открывает субнавык по данному виду единоборства. Бокс. Открывает субнавык по данному виду единоборства. Кикбокс. Открывает субнавык по данному виду единоборства. Вольная борьба. Открывает субнавык по данному виду единоборства. Самбо. Открывает субнавык по данному виду единоборства. Армейский рукопашный бой. Открывает субнавык по данному виду единоборства. Это я как-нибудь сильно потом возьмусь. Владеть кунг-фу, как Нео из «Матрицы мечта детства», но потом. Всё-таки рукопашка у меня на хорошем уровне, поэтому возьму-ка я бронебойные удары. У них тут три ранга, поэтому есть шанс, что я и без всякого кунг-фу буду вырывать руками сердца и позвоночники противникам. Ну или протыкать пальцем черепа мертвяков. Что там получается в итоге? Погуляйкин Георгий Мартынович, 33 года, 1990-06-30, врач-пульмонолог, уровень 4, опыт 1075 из 1700, здоровье 63 из 150, внутренний ресурс 110 из 190, характеристики, сила 6, восприятие 4, выносливость 6, харизма 4, интеллект 9.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 Медицина общая 41, медицина реаниматология 35, медицина анестезиология 35, медицина эндокринология 23, медицина хирургия 23, медицина онкология 23, ремонт 23, рукопашный бой 59, скрытность 18, убеждение 13, холодное оружие 12.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 Вы прошли аккредитацию по соответствующей специальности. Бонус плюс 15% к шансу реанимации пациента. Плюс 15% к шансу успешной анестезии. Греко-римская борьба. Восстановленный субнавык по указанному единоборству. Бонус плюс 15% к рукопашной бой. Плюс 15% к шансу уклонения и высвобождения из захвата. Бронебойные удары. Увеличивает бронепробиваемость безоружных ударов на 25%. В принципе, неплохо. Теперь, как представится случай, надо посмотреть, как у меня с разбиванием кирпичей. Чисто из любопытства полистал список способностей дальше. Ох, если доживу до десятого уровня, то можно будет получить способность прогресс, позволяющий повысить одну из характеристик. И получать его можно явно не один раз. Правда, не написано, сколько раз можно. Просто обозначение ранг один из вопрос. Ладно, это хорошая новость. Можно стать круче, сильнее, злее. Есть еще и не очень полезные способности, но или их полезность для меня сейчас не очень очевидна. Позже разберусь. А пока что надо спать. Неопределенное количество часов спустя. Разлепил глаза. Темнота, но я вижу дверь и силуэт УЗИ-аппарата. Что-то меня разбудило. Медленно поднимаюсь и оглядываюсь вокруг. Пустота? Никого. Это и так было понятно, иначе проснулся бы от того, что кто-то жует мои ноги или шею. Раздался резкий грохот откуда-то из коридора. Какие-то шаги, непонятный и трудноопределимый шум, затем снова грохот, только уже ближе. Я подобрался и начал наматывать на кулаки медицинский бинт, сложенный в три слоя. Не хватает только макнуть кулаки в какую-то липучую жидкость, а затем вкрашенное стекло. И так сойдет. Тем более мертвякам совершенно плевать на царапинки и частички стекла в ранах. Главное, чтобы их кровь не попала в мои раны. Именно ради этого я надел резиновые перчатки перед тем, как обмотать руки бинтами. Ещё раз раздался грохот, только уже совсем рядом. Я уже смог различить твёрдую поступь, возбуждённый хрип, а затем панический женский вопль. Удар, хруст, вскрик, предсмертный хрип. Кто-то умер в соседнем кабинете. Может, в окно пока не поздно. А потом в тёмный лес к десяткам голодных существ, которые не факт, что не видят в темноте. Нет, тут шансов больше. Тем более я всегда могу выйти в окно. Главное, приготовиться к предстоящей встрече с неизвестным противником. Передвинул германский УЗИ-аппарат. Медленно перекатил кушетку к двери, но не впритык, а чтобы она могла нормально открыться. Заблокировал колёсики специальным фиксатором. Встал в центре помещения, жду... Слева, как мне слышно, через тонкую, пальцекартонную дверь, кто-то активно и смачно жрал в соседнем помещении. Стало мерзко. И жаль ту неизвестную, которая скрывалась в соседнем кабинете. А ведь если бы я прошел чуть дальше, возможно, мы были бы там вдвоем. Возможно, она бы выжила. Громкое чавканье и хруст хрящей стихли. Кто-то наступил на выбитую дверь, которая скрипнула по кафелю сминающейся дверной ручкой. Тварь подбежала к двери. Я увидел тени от ног мертвяка. Удар, грохот, вспышка света. А вот этого я не учел. В коридоре работает освещение, а в кабинете темно. Ослепило слегка, поэтому я пропустил рывок, но меня спасла кушетка, о которую споткнулся мертвяк и подлетел ко мне головой вперед. Сейчас проверим нашу бронебойность. На! На выдохе врезал кулаком прямо в затылок мертвяку в окровавленном, но некогда белоснежном халате. Это была женщина, но теперь просто мертвец. Удар, еще удар. Кулаки, вопреки моим ожиданиям, совершенно не чувствуют боли. Я как будто в тяжелых и толстых боксерских перчатках. Смотрю на результат трудов своих. Затылок деформирован с проникновением костных фрагментов в... затылочную долю головного мозга и мозжечок. Надо иметь огромную удачу, ну или неудачу, чтобы выжить после такого. Готово. 200 единиц опыта. В дверном проеме появился еще один мертвяк, уже в обычной повседневной одежде. Разумеется, традиционной, изуранной и окровавленной. «Иди сюда, мертвец!» — махнул я в его сторону кулаком. Несколько нервно было вступать в честную схватку, так как до этого столкновения были другими. Я не ждал, не готовился, просто выживал. А сейчас я именно что убиваю мертвецов. Одновременно с внутренней идеологической подготовкой наблюдая за действиями мертвеца. Полезно будет узнать по походке и поведению, насколько они развиты умственно. Есть ли за неуемной агрессией и жаждой плоти что-то еще? Мертвяк показал мне, что он не дурак. Обошел кушетку и резко бросился на меня. Я встретил его ударом кулака в челюсть. Услышал этот знакомый, но все такой же отвратительный хруст, перехватил брошенную для царапания врачебного тела мертвецкую руку, снова воспроизвел прием кочерга и уронил нападающего черепом в кафель. Готов. Тут без вопросов. У него черепной свод внутрь сложился. Это очень близко к истине. Плюс 150 единиц опыта. В проеме появилось еще два мертвеца. Они помешали друг другу, но за ними появился третий, который протолкнул их внутрь. Я поставил ногу на кушетку и с усилием пихнул ее им навстречу, а следом толкнуло УЗИ-аппарат. Услышал бы главврач, что врач Погуляйкин толкнул УЗИ-аппарат, да у него бы коронарный разрыв случился. ну как он посмел? Здесь только я жульничаю на тендерах и толкаю списанную технику. Достал из кармана сложенную телескопическую дубинку и начал прицельно дубасить пытающихся добраться до меня через уже лежащий труп мертвяков прямо по их буйным головам. Получалось не очень хорошо, но получалось. Один умудрился зацепиться за рукав моего хир-костюма, но я оперативно высвободился и ударом дубинки сломал ему руку. Потом я понял, что если буду бить их в таком режиме, то скорее устану, чем чего-то добьюсь. С ноги врезал по кушетке еще раз. Два из трех мертвяков завалились на нее, а третий невольно покинул помещение. Две серии ударов, два проломленных черепа. Уже набиваю руку. Плюс 300 единиц опыта повышен уровень». «Да я мазер-фазер-каратист!» — вознес я кулаки вверх и отодвинул кушетку на себя, чтобы освободить дорогу к третьему мертвяку. Три окончательных покойника так и лежали на кушетке. Поэтому, если все это наконец-то закончится, следственной группе предстоит разгадать загадку, чем именно жертвам были нанесены эти смертельные черепно-мозговые травмы. «Вперед! Здесь оставаться больше нельзя!» Третий мертвяк только поднимался, а я уже сложил ноги в прыжке и своей массой с центром тяжести в районе пивного живота раздавил ему грудную клетку. Отпрыгнул и ногой засандалил по лбу, чем уничтожил его затылочную кость, что его и упокоило окончательно. Плюс 200 единиц опыта. Знаете, а мне ведь пока спал, страшные сны снились. Будто бы я отрабатываю удары, дерусь с сотнями противников разной степени подготовленности, Причем в половине случаев даже с пятью-шестью за раз. Но почти в каждом случае это заканчивается поражением. Я намек этих снов понял. Каким-то чудодейственным образом мне в мозг влились знания ровно на двадцать семь очков навыков. Благодаря чему я теперь исполняю все эти выкрутасы с руками и ногами. Не, все-таки круто, что я вложился именно в рукопашку. Я бы смог что-то подобное натворить с невнятными тридцатью-девятью уровнями холодного оружия. Вышел в коридор, а там ко мне движутся три мертвяка. Причем толкаются между собой, стараясь обогнать друг друга. Размял шею и пошел к ним навстречу. С ноги пробиваю впереди идущему в грудь, отскакиваю назад, смотрю на результат. Два из трех повалились, третьему вообще плевать, прет как пёр Тощий мужик одет в конченую, причем еще до смерти, спортивку. Кепки восьмиклинки на нем нет, но смотрелось бы органично. Аперкот под челюсть и подножка — Подбегаю к упавшему и ломаю ему шею ударом пятки по левой стороне лица. Хруст, и он затихает. Плюс 100 единиц опыта. Оставшиеся двое, к слову одетые в форму охраны, наконец-то разобрались с конечностями и сумели встать. Бью первого ногой в колено, а когда он запинается, почти протыкаю ему темечко кулаком. Второй хватает меня за ворот, но я высвобождаюсь, одновременно ломая схватившую руку. Верите или нет, но я до этого даже не знал, что так можно вообще. Перехватываю мертвяка за сломанную руку, перехватываю за ногу и выполняю сверхскоростную мельницу, чуть-чуть скорректировав маневр и размазывая голову мертвеца о стенку, покрытую устойчиво и к дезинфицирующим средством синей краской. Мертвяк выведен из строя, но я дополнительно ударом ноги провожу контрольный и молча иду дальше. Плюс 300 единиц опыта. «Я реально чувствую себя непобедимым. Адреналин в крови, чувство превосходства...» «Кто еще, сукины дети, а?» — заорал я на весь коридор. Двустворчатая дверь отделения отворилась, и в ней появился аномально здоровый силуэт. В коридор педиатрического отделения вошел здоровенный жирный бугай. Метра два ростом, в ширину где-то полтора метра. Масса, если ориентировочно, где-то килограмм сто семьдесят. Ранений почти нет, только след от укуса на левой кисти, но и рожа окровавлена, правда, без признаков повреждений. Одет в такой же здоровый деловой костюм, который уже порвался в районе подмышек, локтей и колен. Это чудовище активно двигалось и питалось. некогда белая рубашка покрыта кровью и частичками плоти. Жесть! И знаете, как это называется? Георгий почувствовал себя непобедимым и допизделся.